Глава 14. Гравилет в очередной раз ускорился, пытаясь оторваться, но разъяренный Кэй не отставал. Более того, изначально отрыв в три десятка метров медленно, но неумолимо сокращался. Тварь даже башку уже от пуль не прятала. Снова выпятила рога для удара. «Тапак! Он догоняет!» В голосе Вика была легкая паника. Похоже, мощь тварюги его впечатлила. «Я вижу! Пули его не берут!» «А боеприпасы к у нас не бесконечные!» — крикнул Тапок в ответ. «Да долбанит его своими бронебойными! Уж они-то точно его должны взять!» — подсказал Юси. «Мне б твою уверенность!» — про себя подумал Тапок. Вытащив один из пистолетов, он прицелился в уже повреждённую пулеметным огнем бронепластину, прямо между рогов, и, чуть задержав дыхание, заставив мушку замереть в одной точке... Выстрелил несколько раз подряд. Бах-бах-бах! Ожидал он чего угодно: что Кэ упадет в агонии, что пуля отскочит, но вот того, что монстр просто плюнет в него строи какой-то жидкости, ожидать он точно не мог. А именно это и проделал Кэй. Причем метка и совершенно неожиданная. колпак, который должен был защищать от вражеского огня в этом случае, оказался совершенно бесполезен. Твою же! Резкий запах ударил в нос. Окатила тварь его знатно. Жижа походила на сопли желтого цвета, а уж вонь от нее была. Тапок ощутил головокружение. В глазах потемнело. Похоже, что степень легкости галлюциногенного эффекта полозом была принижена. Но и в слюне и концентрация вещества была выше. Плюс, помимо переваренных грибов, там был какой-то яд. У тапка двоилась в глазах. Пустыня покрывалась цветными пятнами. Картинка поплыла. А рос, закрывая с собой стены ущелья, то уменьшая до невообразимо малых размеров, превращаясь в нечто даже меньше песчинки, прицеливаться в него было просто невозможно, тем более, что и мушка плавала из стороны в сторону, будто тапок был пьян в усмерть, чего с ним не случалось уже много лет. Удар в корму был неожиданным, но куда более неожиданной была резкая остановка проходца и его разворот. «Вик, что такое?» – сполошился Полос. «Топик, вот что такое!» И действительно, впереди ущелье было завалено громадными глыбами камня, похоже, рухнувшими со стен. Пешком их можно было бы преодолеть, но не на гравелете, он там банально бы не прошел. Вик резко крутнул руль, пропустив мимо бешено несущегося кы. Тот, наклонив голову, приготовившись для удара, Просто не успел вовремя понять, что жертва увернулась, но он довольно быстро исправился и бросился догонять стремительно улепетывающий проходец. «Слушайте, а у меня есть идея!» Юси даже приподнялась на заднем сиденье. «Вик, повеляй по ущелью, чтобы собрать как можно больше этой пыльцы!» «Да нафига! Мы и так все в ней!» «Делай! Сейчас объясню!» Через несколько минут мары, уже успевшие покинуть опасное место и теперь злорадно гыгыкающие над тупыми скваторами, загнавшими себя в ловушку, увидели приближающийся на максимальной скорости проходец, с которого во все стороны летели споры грибов. Прямо за его кормой маячила туша кы. На многострадальный проходец обрушился шквал пули из всего, что было у гадюк, но его броня выдержала. Дистанция стремительно сокращалась. И уже даже самые глупые из маров сообразили, что надвигаются проблемы. Проходец все так же несется на них, и чтобы пробить его в лоб, у них ничего нет. И хрен с ним с проходцем, позади него ведь еще и кы несется. Нагадюк он вряд ли отвлечется, но снесет все, что ему встретится на пути. Когда гравилет поравнялся с противниками, он сделал одновременно два действия, ударился брюхом о песок и пошел по нему юзом, поднимая громадные волны пыли и песка, В прямом смысле омывший проходец. А все облако спор, поднято этим маневром, тут же осело на технику Маров. Далее Вик врубил дезинфекцию. Фактически, парогенераторы на корпусе предназначены для дезинфекции машины, которая должна была эксплуатироваться в условиях агрессивной среды. И об их наличии знала только ЮСи, преданный фанат техники, не пожалевший времени на изучение полного мануала по использованию проходца модели Экстрима. И только на нем из всей серии были такие примочки. Паровое облако на несколько секунд скрыло гравелет от глаз Кы, и еще из ряда напугав его, а его чувствительный нос сказал, что его любимые грибы теперь располагаются везде вокруг, и особо много их вон, на той здоровенной железной хрени. Подслеповатый Кэй так и не заметил, что его прошлый враг, проходец, улепетывает. И даже если бы заметил, ему было бы наплевать. От проходца не пахло любимыми спорами. А вот от тех здоровых штуковин вокруг как раз очень. Они воруют споры. Мары сначала не поняли, что происходит. Но Кэй быстро объяснил им это, налетев на ближайший гравилет. В отличие от проходца, тот оказался незащищен толстым слоем армпласта, поэтому удар рогом вскрыл его от носа до самой кабины экипажа, разломав слой металла как бумагу. Остальные Мары принялись обстреливать Кэй. Однако добились лишь того, что он еще больше рассверепел. свирепел. Ки взревел, отшвырнул останки первой машины и понесся полукругом топча расторопных маров, втаптывая попадающиеся на пути гравициклы и затем на всей скорости врезался в еще один гравилет. Каи еще долго ломал технику, уродовал тела и без того мертвых маров и думать забыла проходца, который за те пару минут, пока шло изничтожение гадюк, успел вылететь из каньона и на всех парах мчал по пустыне прочь. Тапок пришел в себя минут через 30, если можно это так назвать. Голова болела, во рту словно бы побывал табун кошек и котов, которые принципиально пришли туда погадить. А желудок каждые две минуты подпрыгивал к рту, пытаясь освободиться от содержимого. Кроме того, все тело ломало, болела каждая кость, мышцы периодически ныли, короче. Ощущения были те еще. Ах, твою же мать!» Тяжело вздохнул он. «О, босс!» Обрадовался Полос и тут же забеспокоился, увидев выражение лица Тапка. «Что такое?» «Хреново мне! В жизни так хреново не было, наверное!» А! Кмыкнул Полос. «Ломки после грибочков? Ничего, потерпи, это скоро пройдет!» «Когда?» «Скоро, очень скоро». Ох. Тапок тяжело вздохнул и осознал, что даже вдох причиняет боль и массу неудобств. «Где мы? Что случилось? Мары все еще нас гонят?» «Все путем, босс! Мары отстали, точнее их там Кы всех затоптал!» «Как так?» «Да вот так!» Юси, оказывается, быстро соображает. Придумал, как иномаров натравить. Да ты что? удивился Тапока вновь поморщился. Блин, башка-то как болит. На шарте кто-нибудь обезболивающих, а? Все равно не поможет. Эти отходники от грибных спор надо пережить. По-другому никак. Постарайся поспать. Нам ехать пару часов еще до селения. По идее, тебя отпустить должно. Верно тебе говорю. Если поспать сразу легче становится». «Да как тут поспишь?» – страдальчески скривился Тапок, но все же совет решил послушать. Тапок не без труда, охая и ахая, все же уполз на третий ряд сидений, где просто рухнул без сил, как старая кляча. Он был уверен, что не уснет, но уже через несколько минут резко и неожиданно провалился в кошмарный сон, где за ним гонялись кыверхом на гравибайках и орали периодически. «Тапок, не храпи! Тапок, не ори!» Периодически Кэ останавливались, жрали свои грибы и пытались ими кидаться в удирающего тапка. Кошмар длился недолго. В конце концов он отступил, и тапок просто провалился в беспамятство. Тело его наконец-то расслабилось. Поселение, к которому они направлялись, находилось далеко от дыры, а укрыто оно было даже лучше, чем дыра. В оврагами и ущельями глинистой почвы, когда возник в всполох, видимо, он был одним из первых, когда чужие еще не отработали методику. Дело в том, что всполох возник не на поверхности планеты, а на 10 метрах в глубине, запихнув под землю заводские производственные корпуса металлургического завода. Спустя несколько лет этот загубленный всполох по случайности нашла группа скваторов и быстро простекла все преимущества, которые при минимальной доработке это место могло дать поселенцам. Набрав еще желающих, они организовали поселение, при этом большая его часть так оставалась укрытой под землей, где было всегда прохладнее, чем на поверхности, где конденсировалась влага и росли отличные грибы. Старые застывшие потеки расплавленного металла почему-то очень приглянулись места разновидности мясистых съедобных грибов-сапрофитов, и те заполонили просто все бывшие литейные цеха, обеспечивая роквилл, как стало называться поселение, и пищей, и товаром для продажи. Вход в подземную часть был укрыт массивными воротами, ранее предназначенными для выборки готовой продукции с помощью грузовых лихтеров. Сейчас эти врата надежно охраняли жителей в случае любой угрозы из пустошей. Снаружи же теперь были вспомогательные постройки, нужды в которых в самом подземелье не было. Ну и, что естественно, здесь же, на поверхности возле входа имелись различного рода защитные сооружения. Взять этот поселок с теми силами, что были у Маров, по идее, было абсолютно нереальной задачей, практически сопоставимой с той, что стояло перед ними и в случае с дырой. А если учесть, что роквилдцы, в отличие от Олофа, умели думать головой, легко было предположить, что из селения есть несколько подземных ходов, через который жители легко могли покинуть селение или же войти в него. Тем не менее, Полос, как и вся остальная команда, здорово нервничал, приближаясь к укреплениям. А что если Мары застали жителей врасплох? Что если Роквил захвачен, и стоит им только подъехать поближе, как со стены по нему ударят тяжелые орудия? Но орудия молчали, хоть и сопровождали приближающийся проходец. Это было нормально. В такое время, когда Мары нападают на соседей, Роквилцы вполне могли быть более осторожными и подозрительными. Проходя, нарочито медленно подъехал к воротам. Со стены свесился один из охранников и громко, недовольным голосом проорал: Что вам надо, чужаки? Тапок, которого к этому времени безжалостно растолкал Юси, выснулся из салона и, демонстративно, дружелюбно улыбаясь, проорал в ответ: Мы приехали от игеря! Из дыры! Чем докажешь? Тапок засунул руку в карман и, вынув оттуда выданный эггером предмет, показал его стражнику. Это было старое, здорово подтертое кожаное портмоне, с тиснением в виде разделочной пополам шестерни. Вот этим! Достаточно? Э, -э, -э, э, сейчас! Я старшего позову! Тапок залез назад в салон. Надо же! Что? Уставился на него полос. Тапок же словно ощупывал свое состояние. Да вроде полегчало. «Ну так я же говорил!» Вскоре появился старший, причем появился не один, а в сопровождении двух громил, и их вид сразу же насторожил тапка. Если стража на стене и сам старшой, представившийся мурлоком, вписывались в картину скватеры-фермеры, сидящие в удобном месте, то громилы нет. Они были слишком уж обтрепанные, что делало их более похожими на Маров, чем на охранников. Ну и вообще, внешний вид, начисто побритые головы, татуировки на теле и тому подобные признаки выдавали в них скорее песчаных бандитов. Но никак они не походили на мирных скваторов, К тому же оба слишком уж даже подозрительно хорошо вооружены. У обоих в кобурах лазерные пистолеты, у одного навороченное и увешанное всякими приблудами ружье. У второго пистолет-пулемет, причем весьма ухоженный. Не бывает таких пушек в таком состоянии у мирных жителей оазисов. К тому же, зачем скватеру так обвешивать себя оружием? В той же дыре у каждого было по пушке, но никто не обвешивал с ими, как новогодняя елка. Это просто не имеет смысла. Ну да ладно. Пока рано делать выводы. Может, это местные бойцы-чемпионы. Что касается Мурлока то он как раз представление тапка о скватерах более чем вписывался. Вполне обычный круглолицый тип, побритый, помытый, можно даже сказать ухоженный, одежда чистая, никаких пятен или грязи. Тапку даже показалось, что рубашка у него поглажена, воротничок вон как стоит. На вид ему было лет 50, может чуть больше. Мурлок сложил руки на своем довольно-таки солидном брюшке и заговорил. «Добрый день, уважаемая». «Мой человек говорит, у вас какой-то посланец соседей?» «Да», — ответил Тапок. «Есть к вам дело». «Излагайте», — предложил Мурлок. «Может быть, вы все же запустите нас внутрь. Не слишком удобно говорить, задрав голову», — крикнул Тапок. «Я вам не доверяю. Никогда прежде не видел вас в дыре. И среди их разведчиков тоже. Кто вы такие?» «Это не важно» ответил Тапок. «Думаю, вам знак этот знаком», Тапок вновь показал портмоне. «Да, знаком, знаком». Но ну, тогда вы понимаете, в какой конкретной ситуации мы к вам приехали бы». это все понимаю, но, как я и сказал, никогда не видел вас в дыре. Да и на честных скваторов вы не особо похожи». Тут из машины показалась растрепанная голова Юси. «Дядя Мур, а я тоже не похожа». «Юська, а ты чего тут делаешь?» Мурлок явно ее знал. Вот только его напряжение лишь усилилось. Хотя, увидев Юси, которая однозначно была жительницей дыры, он должен был успокоиться. Еще одна странность, которая крайне не понравилась тапку. «Беда у нас, дядя Мур!» – ответил Юси. «Откроешь ворота? Или все еще не уверен? Я тебе клянусь, что мы не бандиты!» А Тапка не скрылась, что прежде чем дать ответ, Мурлок посмотрел на своих охранников и лишь после едва заметного одобрительного кивка приказал. «Откройте ворота и пустите их! Это друзья!» Так, вот это уже совсем хреново. Тапок точно не ошибся. Мурлок спрашивал о разрешении своего охранника. «Что это может значить?» «Только одно. Мурлок не лидер поселения». Ну или же он не может самостоятельно принимать решения без согласования. С кем?» Тапок посмотрел на Юси, прежде чем задать вопрос. «А ты давно этого Мурлока знаешь?» «Как главу Роквилла недавно. Раньше у них другой лидер был. Но самого Мурлока давно. Он доктор и просто классный дядька. Очень давно тут. Он мне жизнь спас. Когда меня хрющ цапнул, а рана нагноилась. Антибиотики купить не на что». «Да и не было их. Я, собственно, готовюсь к тому, что ногу оттяпают. А он пришел, чем-то намазал, дал мне упаковку таблеток, и через 10 дней я уже на ногу могла опираться. Оплату не взял. До сих пор не знаю, кто ему сказал, что со мной беда и почему он помог. Впрочем, я в долгу не осталась. Когда смогла ходить, собрала ему просто хрененный байк». «Ясно», – кивнул Тапок. А вот эти двое громил рядом с ним. Их ты знаешь? Нет. Этих я вообще тут никогда не видела. Да и выглядят они как неместные. Хм. Проходец въехал в ворота, тут же попав во внутренний двор. Тапок приказал Вику и ползу сидеть внутри, при этом быть на готове. Занять турель и не глушить движок. Сам же он вместе с Юси выполз наружу и пошагал навстречу главе поселка. Тот как раз спустился со стены и вышел во двор. Парочка охранников держалась в шаге за ним, корча зверские морды. Тапок остановился и, покачиваясь с мыска на пятку, стал ждать, пока Мурлок со своим конвоем подойдет к нему. «Итак, Юси, кто твой друг?» спросил Мурлок, приблизившись. «Это Тапок», — ответил Юси. Оба охранника за спиной Мурлока расплылись в улыбках. Похоже, прозвище их позабавило. «Очень приятно», — кивнул Мурлок, даже глазом не моргнув. «Так что там у вас дыре случилось? Почему мы с посланием от Эгера, а не от Олафа?» «Олаф тяжело ранен. Эгер сейчас вместо него». «Ранен? Что случилось?» «На дыру напали мары. Большая банда». Тут Юси нахмурилась. «Стальные гады. Или типа того?» «Стальные гадюки», — поправил ее один из охранников. «Да, точно. Гадюки», — кивнула Юси. «Эгер просит о помощи. Вы ведь договаривались, что...» Мурлок заметно напрягся. «Я помню о договоре, но сейчас не лучшее время, чтобы...» «Никогда не лучшее время», — прервал его тапок. «Но нам нужны не ваши бойцы». «А ваша гравиплатформа?» На словах о гравиплатформе два охранника заметно оживились, нахмурились. То, что был с дробовиком, даже влез в разговор. «Какая еще платформа? Нет ее у нас. Вообще никакой. Не можем мы вам помочь. Да и стальные гадюки — серьезный враг. Лучше сдавайтесь им». Тапок сердито посмотрел на заговорившего. «А у вас принято, чтобы в разговор с кто-то еще влезал?» «Или тебя о чем-то спрашивали?» Охранник набычился. «Ты чего тут такой борзый-то, ботинок? Ну или как там тебе? Разворачивай свою колымагу и вали назад в дырку, и там понты кидай, а тут думай, что ты людям говоришь, понял? А то мы тебя быстро обломаем!» Мурлок моляюще посмотрел на Тапка, но ничего не сказал. Тапок еще раз бросил оценивающий взгляд на обоих охранников, после чего молниеносным движением ударил говорившего охранника в шею. И пока тот отчаянно хрипя и схватившись за шею стоял, подсечка отправил его на землю. «Да ты!» – начал было второй. Однако тапок перехватил его оружие, вырвал из рук и отбросив в сторону, а затем ловко поднырнул под руку, оказавшись за спиной противника, взял его в захват. Что-то негромко щелкнуло, и уже мертвое тело со сломанной шеей опустилось на землю первого, державшегося за шею и валявшегося на земле, пришила Юси, ткнув ножом. «Боже мой! Да что же вы натворили?» – прошептал Мурлок, глядя на трупы у своих ног.